Иные утверждают, что тела делиться могут бесконечно, так что никогда нельзя дойти до столь малых частиц, которых бы далее делить невозможно. Другие, напротив того, утверждают, что сие деление простирается только до некоторого предела, и что, наконец, должно дойти до столь малых частиц, что, не имея никакой величины, далее делимы быть не могут. Сии последние частицы, тела составляющие, называются монадами. В этих словах изложена проблема, над которой философы задумывались еще тысячи лет назад. Что будет, если дробить вещество все мельче и мельче? Как мы уже говорили, Демокрит учил. Все кончается атомами. Их нельзя дальше мельчить не только физически, но и математически. Иную позицию занял Аристотель. По его мнению, субстанции должны допускать бесконечное, неограниченное деление. Итак, два противоположного взгляда. Первый. Иерархия форм материи безгранична. Второй. Исследование этих форм заканчивается открытием первой материи. Рассуждение о делимости материи, Аристотель против Демокрита, в чем-то сродни известной игре с куклой-матреркой. Многие авторы очень любят этот образ, часто им пользуются, ведь матрешечный атонизм очень нагляден, понятен каждому, и что может быть главное, вроде бы неоспорим. Атонизм иного, не матрешечного рода, кажется вообразить Совершенно невозможно. Итак, матрешка. Разнимаешь ее, внутри оказывается точное подобие, только поменьше ростом, а там еще более маленькая куколка. Игра в матрешки – занятие крайне поучительное, но здесь, увы, всегда имеется последняя куколка. А в природе? Вот тут все уже не столь очевидно. Для философа итог упражнений с матрешками не очень приятен. Конечный вывод горек и неутешителен, мир вроде бы оказывается непознаваемым. В самом деле, свойства первоматерии, последней из матрешек, должны быть ей предписаны. По определению, бессмысленно обсуждать здесь вопросы от чего и почему. Тут начинается область иррационального, божественного. «Мне представляется», — писал Ньютон, — «в последние годы он, как известно, занимался богословием, но точный ум быстро привел его к противоречию с догматами церкви. Известно, что перед смертью Ньютон отказался от причастия, что Бог с самого начала сотворил вещество — в виде твердых, непроницаемых, подвижных частиц, и что этим частицам он придал такие размеры и такую форму, и такие другие свойства, и создал их в таких относительных количествах, как ему нужно было для этой цели, для которой он их сотворил. Кроме того, конечность числа матрешек в природе ведет к исчерпанию всех свойств мира. Как же тогда быть с спровозглашенной диалектическим материализмом, бесконечностью процесса познания? но не приносит удовлетворения и бесконечная череда матрешек ведь с формально математической точки зрения здесь отношение объема познанного к объему еще не разведанного всегда будет равно нулю мир оказывается принципиально непознаваемым таким образом логика философии матрешек завела нас в тупик трудно вообразить что материя делима снова и снова и так до бесконечности еще труднее свыкнуться с другой крайностью делимость вещества на каком то этапе с необходимостью должна прерваться. Дальше в лес больше дров. Пока философы спорили, физики работали. Дробили материю на все более мелкие части. Вещество на молекулы, молекулы на атомы, атомы на ядра и электроны, ядра на протоны, нейтроны и другие элементарные частицы, которых набралось уже столько, что их стало даже трудно перечислить. Поэтому большую часть их собрали в груду и повесили на ней табличку «Адроны». И адроны стали дробить. Сейчас физики усиленно пытаются разложить их на еще более элементарные кварки. Правда, никто пока не может сказать, существуют ли кварки на самом деле. Но ученым очень хочется, чтобы они существовали. И хотя ныне кварки единодушно признаются истинными кирпичиками, из которых сложены мироздания, но можно не сомневаться, если их когда-нибудь поймают, то тут же попытаются разложить на... Казалось бы, философия матрешек торжествует, вереница куколок не видно конца. Однако это лишь самое первое, и добавим, обманчивое впечатление. На деле же процесс дальнейшего кваркования движется со скрипом, буксует и вязнет. Природа вовсе не похожа на луковицу, составленную из однообразно повторяющихся оболочек. «Бесконечная шеренга выстроенных в ряд матрешек» — эта картина соответствует тому, что немецкий философ Гегель в 1770-1831 годы некогда назвал «дурной бесконечностью». Тут в каждой следующей кукле содержится другая, отличающаяся от предыдущей, лишь размерами. Так вот, в природе этого нет. В ней дурная бесконечность словно бы подправлена, искажена. Сходя вниз по ступенькам микромира,